Те, кто остался. Глава 7 часть 2 «Извини, я заставила тебя ждать. Ты, наверное, уже соскучилась по мне, а?» «Да. Но тебе не нужно об этом переживать. Я только что получила целых три дня выходных. Только ты и я». «Ура! Эй, я же говорил, тихо!» — прикрикнул тот же клерк. «Это место покоя и восстановления, так что либо вы говорите тихо, либо выйдите на улицу!» Зверолюдка ничуть не смутилась громкостью своего голоса, который без преуменьшения был источником самого громкого звука в комнате. Рованна пробормотала неловкое «извини», прежде чем она и Кейра покинули приемную. Конечно, под руку с неумолимо вцепившейся в нее кошка-девушкой. Прошлая Раванна без сомнений пресекла бы подобное публичное поведение на корню, но, по всей видимости, пауза в отношениях длиной в целый месяц в совокупности с предстоящим родительским визитом заставили ее понять, что в жизни есть более важные вещи, чем мнения незнакомых для нее прохожих. Поэтому эльфийка сейчас искренне наслаждалась теплым и пушистым ощущением, которое она получила благодаря Керри, прижимающей ее левую руку к своим скромным грудям. Когда они весело шагали по улице, зверолюдка неожиданно подняла глаза на эльфийку. «Эй, Рови! О, что такое сладкое? А куда делся миник? Когда я вчера пришла, его не было. И этим утром тоже. А, друг помогает мне заботиться о нём. Знаешь, с тех пор, как ты ушла, он был каким-то нервным. Нервным? Это как? Однажды, пока меня не было, он перевернул все мелкие вещи вверх дном, а когда я возвращалась, он без перерыва тявкал на стену. «Хм, должно быть, ему стало одиноко без меня», сказала кошка-девушка и обнадеживающе улыбнулась. «Я тоже так подумала. Поэтому он определённо будет счастлив, когда мы вредём за ним. Только надеюсь, что он не сильно по у твоего друга». На самом деле он сказал, что у него, на удивление, всё хорошо шло. Но каждый раз, когда я забирала его домой, он становился таким неуправляемым. «Все перевернуто, говоришь?» Звучит так, будто жилище просто обнесли. Пришел к логическому заключению Бокси. Вероятно, это сделали пешки Реджи. Должно быть, кто-то всегда следил за домом. Это определенно не было грабежом, так как миник — самая блестящая штуковина в этом доме, и он не был взят. Похоже, что мне все-таки придется в следующий раз наведаться в этот банк. На самом деле до этого было несложно додуматься. Особенно сейчас. Когда Мимик знал, что вокруг снаряют толпы до бельгангеров. Однако, будто так и нужно, слова, вышедшие из его уст, полностью отличались от его внутренних мыслей. Я уверена, что стоит мне его обнять покрепче, всё станет как прежде. Эльфийка миленько засмеялась через нос. Я думаю, что малыш будет очень рад. В конце концов, объятие Кейры это настоящая медицина счастья. Знаешь, «Если бы мы могли разлить тебя по бутылкам и продавать как зелье счастья, мы могли бы грести деньги лопатой». «Э, ни за что! Это неправильно!» «Извини, извини, это была неудачная шутка». Это был пример профессионального юмора, полностью понятного лишь ей и другим аптекарям. Но воспринимать эту шутку всерьёз было более чем... «Единственная, кому разрешается пить это зелье, это Рови». «Это всё, что тебя беспокоит? А что не так?» «Нет, я, я имею в виду, да, я не хочу делиться тобой с кем-то, но разве ты не понимаешь, что проблема совсем не в этом?» Ха -ха, Рови такая милая, когда нервничает», — сказала с озорной улыбкой Кира. «Фу, ты это специально». «Только чуть-чуть». Сладкая парочка продолжала беззастенчиво флиртовать, идя по улицам города. Это был момент смеха, милого хихиканья и объятий не говоря уже о нескольких быстрых и сдержанных поцелуях. Они встретились с знакомым Раванны-эльфом, который оказался одним из работающих в клинике целителей. Стоило лишь приоткрыть входную дверь, Миник тут же вскочил за порог и потер со своей псевдодеревянной плотью о ногу Кейры. Кошка-девушка своенравно отреагировала, подняв на руки и заключив в объятия, попутно пробромотав ему какие-то бессмысленные, забавно детские слова. Мужчина в возрасте с улыбкой наблюдал за очаровательной сценой, что развернулась на крыльце его дома, и добавил, говоря, что она будет хорошей матерью, чем немного расстроил раванну и Кейру. Задав самому себе вопрос «я сказал что-то не то», мужчина тем временем принял благодарность за помощь с питомцем, после чего счастливая пара продолжила свой путь домой. Однако, как оказалось, опасения раванны относительно враждебно настроенных незнакомцев не были беспочвены. «Так-так-так! Кто это тут у нас? Парочка фриков!» Когда они пробирались через площадь с небольшим фонтаном, поблизости раздался громкий, грубый голос, вероятно, нацеленный прямо на них. Его источником был высокий мужчина среднего возраста, который смотрел прямо им в глаза. Раванна внезапно столкнулась со столь жесткой реальностью и решила сделать единственный рациональный поступок, который она смогла придумать в этой ситуации. ладно кира «Давай проигнорируем его и пойдём домой». Она хотела убежать от проблемы. «Да уж». И Букси полностью поддерживал её по этому поводу. Он вообще не хотел встревать во что-то столь бессмысленное, как пустая ссора. У него явно был превышен лимит внезапных встреч на сегодня. Поэтому он не против, пройди остальной день без них. К сожалению, их публичная демонстрация привязанности друг к другу стали причиной довольно пристального внимания, поскольку аж дюжина других людей внезапно побросали свои дела и окружили их со всех сторон. «Э, куда пошли?» — крикнул тот же эльф, проходя через окружение и становясь в первой линии. «Вы никуда не сбежите, чертовы еретики!» Его, на удивление, агрессивные и резкие слова, в сочетании с подозрительно хорошо подобранным моментом, привлекли глаза и уши многих прохожих. Большинство из тех, кто стоял рядом, подошли к кругу и сформировали небольшую толпу с раванной и Кейрой в центре. Некоторые услышали резкие слова этого эльфа и хотели узнать, в чем была суть проблемы, в то время как другие были привлечены скорее экзотичной привлекательностью девушки-зверолюдки. «Люди добрые, вы только гляньте на них!» — продолжал зачинщик, окидывая взглядом толпу. «Уродцы разгуливают по нашим улицам средь бела дня!» «Я вас спрашиваю, разве отношения между двумя женщинами – это нормально?» Толпа тут же загудела, как пчелиный рой. «Они игнорируют учение нашей любимой богини Нири, а... нет, ещё хуже! Они целенаправленно действуют против её воли!» «Разве должны мы сидеть, сложа руки, и допускать такое своевольство прямо под нашими глазами? А я вам отвечу — нет!» Бормотание в толпене уклонно перерастало в крики, направленные на ошеломленную пару. «Да! Они отреклись от нашей богини!» «Должно быть, они шпионы для этой взорвавшейся империи!» «Точно! Ни один гражданин республики не посмел бы отступиться от заповедей нири. «Забросать их камнями!» Их голоса возрастали, как по громкости, так и опосочившиеся из них ярости, заставляя Раванну трястись от страха. Она видела, как подобные вещи ранее происходили с другими, но теперь изменила свою оценку, ведь вселяемый толпой ужас казался просто невообразимым. На миг она даже поверила, что уснула, и очутилась в одном из ее худших кошмаров. Что касается тех, кто кричал все эти фразы, то многие из них были совсем недалекими разумом людьми. Однако первоначальные 14 человек, которые привели машину живой ярости в движение, были безусловно самыми громкими, бесстыдно манипулируя и раздувая гнев толпы, пользуясь ненавистью к продолжавшейся войне. Нынешняя ситуация в мгновение стала превосходным примером психологии толпы. И Бокси вовремя смог принять тот факт, что отступать дальше некуда. Это откровение, которое помогло ему немедленно принять решение о дальнейшем ходе действий. «Всё в порядке, Рови», — тихо сказала Кейра. «Я справлюсь с этим». С «Справишься?» «Конечно. Я бы никогда не допустила, чтобы с тобой случилось что-то плохое», заявила она с уверенной улыбкой. Эти тихие, успокаивающие слова будто бы заглушали всю неоправданную ненависть, льющуюся на раванну со всех сторон. казалось, Решительно смотрящая в её глаза девушка была сияющим маяком света, разгоняющим тьму вокруг неё. «Просто следуй за мной и старайся не выказывать страха. Сосредоточься на мне и не думай ни о чём больше. Хорошо?» Находясь под градом нелестных слов, эльфийка один раз кивнула, показывая, что она всё поняла, а затем молча забрала испуганного миника у Кейры. Она крепко обняла домашнего мимика, прижимая к своей груди порождая странное чувство покоя и уюта не только для себя, но и для псевдошкатулки в ее объятиях. «Готово, Рови?» «Да».